Приложение шестое. Что в имени тебе моем? Ищем название для романа. Даже если мы хорошо написали и безупречно отредактировали книгу, неудачное название оставляет ощущение незакрытого гештальта. Оно не проходит, даже когда текст уже издан, успешен, премирован и любим. Например, несколько моих названий так и не приросли и до сих пор настойчиво просят их поменять. Об этом я подумаю завтра. А пока поговорим о том, как такого не допустить. Большинство моих книг обретают название быстро и сами. Иногда прямо с первой пары абзацев пролога. Проблемы возникают, когда я начинаю думать. Хотя пару раз было наоборот. Название Теория бесконечных обезьян появилось именно путём мозгового штурма и подошло идеально. Оно нравится мне редактору и читателям. Почему? Оно умеренно многогранно, достаточно понятно и отражает суть книги. Эти три критерия я привела в произвольном порядке и уже чую по двог в собственных словах. Не слушайте меня, пожалуйста. Многогранность не приоритетный и не ключевой компонент удачного названия. Приоритетный, на мой взгляд, всё-таки отражение сути. Второй понятность, третий благозвучность, четвёртый естественность. И только дальше начинается манящий шёрох смысловых слоёв. Теория бесконечных обезьян история, где сплетаются издательские, писательские и исследовательские будни троих мужчин, живущих в метафорически разных мирах, сводит смерть незаурядной женщины по-своему значимой для каждого из них. Свою роль она сыграла и в жизни юной девушки гейм-дизайнера, о которой читатель до определённого момента не знает почти ничего. А потом бац, и есть ещё кто-то вроде агрессора кукловода, мелькающего тут и там. Почти белая женщина с демоническим нравом, призрак которого увы не поймаешь за руку, ведь с тем же успехом он может оказаться общей галлюцинацией вследствие переживания травмы. Такой он зверь магический реализм. Непростая книга, где каждый может трактовать часть событий по-своему. И всё-таки, почему обезьяны? А это знаменитый мысленный эксперимент из теории вероятности. Гипотеза такая: абстрактная мартышка, случайно ударяя по клавишам в течение неограниченного времени, рано или поздно напечатает любой заранее загаданный текст. К хоть Шекспира хоть ваш. Скучно и нереалистично, да? Но это только первый вариант. Дальше мысленный эксперимент расширяется. Что если обезьяна будет не одна, а их будут тысячи? А миллион? А если текст не определён заранее, а просто осмыслен, хорош, а то и гениален? Может обезьяна его создать? В моём романе бесконечные обезьяны Безликая толпа в соцсети. Она помогает в поиске убийцы, а в итоге ввергает тех, кто его искал, в ад. Ведь правда не для рядовой психики. Бесконечные обезьяны, персонажи авторы. Они ищут себя в творчестве и очень боятся не создать ничего ценного даже за вечность, о чём и говорят то друг другу, то редактору. Бесконечные обезьяны случайные нажатия клавиш. Они всюду, ведь если бы не они, следователь, редактор, писатель и гейм-девочка вряд ли бы пересеклись. Возможно, кто-то найдет и другие параллели. А мой главный ответ такой — все мы бесконечные обезьяны. Каждая пытается просто стать счастливее и привнести в мир что-то стоящее, как умеет. Вечности у нас для этого нет, но времени все же достаточно. По-моему, вполне жизнеутверждающий посыл. Это опять же не была реклама. Хотя, если вы ищете ещё одну книгу о книгах, с погружением в творческую психологию и издательский бизнес, можно почитать мою. Но в целом, я скорее пыталась показать, как раскрываются метафорические и аллюзивные названия, почему они хорошо работают и интригуют. При условии, конечно, что они понятны и звучны. Играть с аллюзиями, разумеется, не обязательно. Существуют миллионы ярких названий, где нет ни отсылок, ни метафор, в которых можно сломать ноги. Вот мой список шпоргалка. Может и вам пригодится. Итак, думая, как назвать книжку, мы можем оттолкнуться от нескольких вещей. Персонаж или несколько. Три мушкетёра, братья Карамазовы, Кинтервильское привидение, Лис Улис. Мне кажется, в современном мире удачно работают атмосферные прозвища или говорящие имена. Привет, майор Гром и капитан Два лица. Но иногда проще, лучше. Вспомним хотя бы учителя Дымова. Локация, без которой не было бы ничего. Таинственный сад, сонная лощина, бандитский Петербург, грозовой перевал, остров ненужных людей, та сторона, где ветер Отравленные земли. Охо-хо-хо. Важный предмет или объект. Гранатовый браслет, кепка с коросями, одинокое дерево, вино из адуванчиков, портрет Диана Грея, камень семи звёзд. Тревожный или уютный, так или иначе задающий настрой образ. Он может быть как прямым, так и противоречивым. В нём возможен глубокий символизм. Некоторые подобные названия коварно шепчут: Разгадай меня, читатель. Чума. Ветер в замочную скважину. Песнь сорокопута. Пирог с крапивой и золой. Две стороны тигрового глаза. Ад в режиме ожидания. Сквозная фраза лейтмотив. Дети мои, выше стропила плотники. Боги открыли глаза, прощай, овраг. Меткую и не слишком спойлерную фразу найти сложно, но именно она чаще всего приходит сама. Период, в который происходит действие. Год благодати, время ведьм, алая зима, великолепный век. Такие названия мне намекают на эпохальность и размах событий. Хорошее решение для саги или романа, затрагивающего разные слои общества. Призыв или действие? Я плюю на ваши могилы. Ешь, молись, люби. Я сражаюсь с великанами. Увези нас Пегас. Тени приходят с моря. Вообще, впустив в название книги глагол, вы добьётесь дополнительной динамики. И некоторым историям это очень подходит, хотя для меня такие варианты длинноваты. Дублируем и расширяем то, с чего начали разговор. Подбирая название, Отталкиваться можно и от аллюзии на что-то, чем текст дышит, но чего там напрямую нет. Научные явления. Теория бесконечных обезьян. Жук в муравейнике. Библиизм. Град обречённый. Повелитель мух. Интертекстуальный элемент. Тёмная башня, гадкие лебеди, чуде тайные, авторитет. Вам подойдёт любая вещь, предлагающая поискать в книге Второе дно, но при этом способная привлечь и очаровать без знания о нём. Гибриды, конечно же. Хранительница книг из Аушвица. Цветы для Элджернона. Жареные зелёные помидоры в кафе Полустанок. Лето в пионерском галстуке. Бородинское пробуждение. Кстати, это один из моих, как читателя, любимых блоков и в нем тоже довольно легко спрятать аллюзии. Можно также использовать слова-опоры, сразу подсвечивающие либо жанр, либо объем, либо сюжетные спойлеры. Повесть о двух городах, сказка о громком барабане, смерть на Ниле, ты убит, Стас Шутов, тайная история. Пара таких названий есть и у меня, и именно с ними, как я сейчас понимаю, у меня проблемы. Но иногда они всё же работают неплохо. В конце они оба умрут. Опять же. Класс. Теперь немного поговорим о том, что может читателя оттолкнуть. Осторожно. Мы снова вступаем в субъективную сферу, где у каждого могут быть своё мнение и свои прекрасные исключения. Я просто поделюсь тем, на что обращают внимание мои коллеги и что порой смущает в названиях меня саму. Итак, в достаточно большом количестве случаев читателю, а также редактору, отделу маркетинга и некоторым другим людям, имеющим отношение к книгам, не нравится длина названия. Можно обижаться, но во многом это прикладная придирка. Длинное, состоящее более чем из 4-5 слов название Не просто разместить на обложке и в выходных данных так, чтобы смотрелось красиво. Есть и приятная новость. Почти всегда название можно безболезненно подсократить. В работу мне в прошлом году попала книга «Если бы у меня было твое лицо» «If I had you face». По классификации это фраза-лейтмотив. Мне название очень нравилось. Коллегам тоже. Но представить, как оно будет выглядеть на обложке? В итоге его сократили до Будь у меня твоё лицо. Пять слов, а смысл на месте. И звучит хорошо. Хотя есть и абсолютно бесспорные, выигрышные, прекрасные исключения, такие как Клуб любителей книг и пирогов с картофельными очистками. Здесь вышло такое звучное соединение атмосферы, основной идеи и маркеры эпохи, Что урезать было бы кощунственно. Непонятность. Находится она, правда, на стыке с тем самым символом, призывающим его разгадать. Я сама неудачных примеров не вспомню, но до сих пор регулярно вижу вопросы о том, почему убить пересмешника и бесы называются именно так. Не птичек, не экзорцизма. Думаю, пункт спорный. И если вам нужны на эту тему консультации, Проще всего получить их, опросив читателей. Пафос. Важное уточнение, неоправданный. Некоторые слова за многие годы существования подзарядились определённой коннотацией. Их немало, и использовать их в названиях книг так, чтобы это не вызывало лишних ассоциаций, трудно. Словосочетание "священная война" для меня, как и для большинства обычных людей, ассоциируется с двумя вещами: Второй мировой и крестовыми походами. Мне будет не очень комфортно встретить его в упрощённом, не связанном с реальными войнами контексте, например, в названии романа про офисных работников, пытающихся отвоевать зарплату. В то же время, если ваша история масштабна, если она рассказывает о значимых событиях, если она полна надрыва и огня, подобные слова и выражения могут её украсить. Они сражались за Родину. Царство небесное. Бородинское пробуждение звучат просто прекрасно. Не могу также не подсветить слова, которые в последнее время слегка примелькались в названиях книг. Королевство, принц, ложь, снег, звёзды, луна, свет, тьма, ведьма, розы, железо, золотой, разрушить. Дверь, дом, кровь, мёртвый, враг, тайна, война, время, лес, жестокий. Их популярность понятна. Они одновременно и просты, и атмосферны. Будет наша любовь к сказкам. Согласитесь, королевство ведьм и звёзд звучит прекрасно. Уникально ли? С другой стороны, любые слова, включая эти, Можно обыграть, поставив в необычные сочетания или сплетя с аллюзиями. Дверь ноября, Кровь и серебро и Чай со звёздным сиянием кажутся мне весьма удачными названиями, потому что в первом явно есть загадка, второе приятно щекочет воображение всех любителей группы Мельница, а третье и красочно-таинственное, и уютное. Мой совет в непростом деле книжного нейминга будет элементарным. Делайте запасы. Если название не пришло к вам сразу, заносите все потуги подсознания в заметки, пока пишете и редактируете книгу. Если оно помогать не хочет, используйте объективное восприятие. Вас смутно будоражит целое предложение? Запишите его. В голову приходит какой-то образ, связанный с цветом, звуком, эмоцией. Снова фиксируйте. Да, вы вряд ли сможете назвать книгу просто любовь, синий или страх. Но слова, как бусины, за одним нередко идёт другое. По-моему, это прекрасно. Рано или поздно соберёте целое ожерелье.